Глава 7. Район, занимаемый крысами, действительно находился неподалеку. Но чтобы добраться туда вовремя, пришлось бежать бегом. Мост через городской пруд мог бы вчетверо сократить путь, но он никогда не был целым. Рухнувший центральный пролет покоился на самом дне, каждое лето зарастая бурыми водорослями. Только теперь Дио обратил внимание на резиновую дубинку, болтавшуюся у Жжонова на бедре. Та била его по ногам, и он все пытался придерживать ее ладонью, но бежать так все время было неудобно. «Это еще что?» – спросил Дио Жжонова, когда они в очередной раз притормозили, остановленные завалами рухнувшего дома. «Это дали с Хорматы! Тебе тоже найдется, чтобы брать добычу живьем, не попортив». Отвечал Жулны, взбегая по куче строительного мусора прямо на второй этаж полуразрушенного здания. "Чем плоха твоя проща?" спросил Дио, осторожно переступая с бетонной балки на деревянное покрытие пола. Доски неприятно заскрипели под ногами. "Как по мне, так ничем", Жулны отвечал короткими рубленными фразами, весь сосредоточенный на продвижении вперёд. Они шли медленно, с опаской. Пол в любую минуту мог провалиться под ногами стен рухнуть но иначе им пришлось бы обходить развалины заложив широкий крюк в пару кварталов но ну, если дали от чего бы не взять выбрось эту штуку посоветовал дио перепрыгивая через дыру в полу жены оглянулся удивленно выбрось повторил дио ты не умеешь ей пользоваться она будет э, только мешать жены в сомнении тронул черную рукоять Дио живо представил себе, как удобно она должна ложиться в руку, и как жаль было бы расставаться с подобной вещью. Вспомнились новые неразношенные ботинки, которые он вынужден был оставить в тайнике. Здесь и сейчас новая обувь могла стоить ему подвернутой ноги, а может быть и жизни. Противоположная стена дома уцелела, и им пришлось прыгать в замусоренный двор с высоты второго этажа. Уйдя из прыжка в перекат, они ни на минуту не задерживаясь ринулись дальше. Надо было наверстывать время, упущенное в завалах. Уходя от широких проспектов в сложные переплетения узких улочек, они старались держаться тени, пробегали дворами, срезая углы, но избегали подходить слишком близко к зданиям. Не бойцы по натуре, крысы любили расставлять ловушки в местах своего обитания. Те не только могли причинить вред, но и предупреждали мародеров о приближении опасности. Объявлять о своем присутствии заранее не хотелось. Чем дальше уходили они от высоток, тем чаще останавливался и оглядывался с жены. Наконец, увидев то, что искал, он молча дал знак следовать за собой в некотором отдалении. Дио послушно поотстал. Через минуту он и сам увидел то, что высматривал с жены, посты губителей, стерегущие подходы к точке сбора. Их можно было бы не заметить, если не знать, что искать. Шкаф с зеркальной дверцей, наполовину перегородивший один из законных проемов. Лист шести, загнувшийся так, чтобы прикрыть чердачное окошко, готовилась большая охота. Непривычные кроли-загонщиков-губители изменили своей обычной тактике прочесывать развалины редким гребнем, оставляя мародерам шанс на спасение. Если обычно для облавы на крыс хватало десятка опытных стервятников, то теперь скал стянул гнездом едва ли не треть банды. Дио нервничал. Крысы, позволявшие беспрепятственно разорять свои гнезда, Могли повести себя абсолютно непредсказуемо, если под угрозой окажется их жизнь и свобода. Дио не хотел бы на собственной шкуре узнать, на что способны загнанные в угол мародеры. До точки сбора удалось добраться буквально за четверть часа до назначенного срока. Стервятники, занявшие укрытый от посторонних глаз дворик, разбившись на группы подвое, планировали облаву. Крысы привычно оккупировали нижние этажи невысокого, но занимающего огромную территорию здания. На деревянном столике, установленном в беседке посреди двора, пришпиленная ножами трепыхалась на ветру большая карта помещений первого этажа, позаимствованная разведчиками из холла. Игорь, доверенный человек и правая рука скала, вооружившись огрызком карандаша, вносил исправление в схему. Здесь стена обвалена, прохода нет, охранение можно не выставлять, зато вот тут стервятник склонился, отчеркивая короткую жирную линию, Большой пролом, ведущий наружу. Нужно закрыть. Жженый первым вошел в беседку, кивком поприветствовал банду, и Дио всей кожей ощутил внимание, обратившееся вдруг на него. Игорь вскинул взгляд, почувствовав, что его не слушают больше. Дио стал у входа, привалившись плечом к ржавой трубе, поддерживающей крышу беседки. Захотелось скрестить руки на груди. Усилием воли Дио завел их за спину, сцепив пальцы в замок, услышав, как хрустнули суставы. Карандаш качнулся, стукнув по бумаге, Игорь прочистил горло. Два кольца, продолжал он, чуть снизив тон, и головы всех присутствующих мгновенно повернулись в его сторону. Этого будет достаточно, ударная группа войдет внутрь обычным порядком. Если крысы поймут, что мы пришли за ними, они могут попытаться организовать оборону, нам это не нужно. Остальные работают в оцеплении, помните, нам нужно как можно больше живых крыс. Посты по периметру почистят то, что пропустит второе кольцо, но хотелось бы, чтобы зачищать было нечего. Работаем. Чисто. Дио скользил взглядом по лицам. У доброй половины стервятников на шее вместо привычного платка болталась дыхательная маска. Руки сжимали черные резиновые дубинки. Чтобы не рассчитывали с Харматы получить по результатам облавы, они не пожалели средств на экипировку исполнителей. Предстоящая охота вызывала смутное чувство тревоги и стоило труда убедить себя в том, что это странное, зудящее ощущение, подкрадывающееся опасности, результат бессонно проведенной ночи истощения и усталости. Обострившееся до предела чувства донесли каждый вздох, малейшее дуновение ветерка, поскрипывание песка под подошвами тяжелых ботинок, терпкий запах сорной травы и вонь, застоявшейся в подвалах воды. Глаз различал, как крошится карандашный грифель, оставляя на бумаге мелкие черные точки, Воздух на периферии зрения дрожал, казалось, за металлическим ограждением беседки серыми призраками ходят люди по площадке, крича, бегают дети. Дио вздрогнул, когда кто-то стукнул его по плечу. Женой стоял рядом, протягивая резиновую дубинку. Дио взял ее машинально, оглянулся, потирая ноющий висок. Игорь выдергивал ножи, чтобы свернуть и спрятать ненужную уже карту. Стервятники расходились, спеша каждый занять свою позицию. «Мы во втором кольце!» – сказал жены. «Контролируем главный выход в левом крыле!» Дио кивнул рассеянно, взглянув на дубинку в своих руках. Та выглядела и ощущалась чужеродно. «Отдай нож, Дио!» «Что?» Дио скинул взгляд, Игорь смотрел на него в упор. «Нож! Дио!» – повторил Игорь буднично, будто в просьбе его не было ничего необычного. За спиной его стояли двое из охраны скала. Дио мгновенно оценил их жесткий прищур и напряженные позы. «Отдай мне свой нож. Нам не нужны горы трупов». Двигаясь словно во сне, Дио откинул полу куртки, вынул нож из ножен. Оружие, добытое в бою. Нож, с которым многие годы не расставался ни на секунду. Взявшись за лезвие, подал рукоятью вперед. «Заберешь после», — сказал Игорь, передавая нож одному из сопровождающих. Тот взвесил рукоять в руке, будто примериваясь, оценивая баланс. Но, заметив пристальный взгляд Дио, поспешил бросить нож в сумку, которую второй держал наготове. Сталь звякнула, ударившись о сталь. Сумка была полна. Что происходит? Вопрос рвался с губ, и стоило труда сдержаться, не задать его в лоб. Развернувшись, Игорь пошел прочь. «Будь рядом, жены, шепнул Дио, – и не лезь на рожон. «Что?» – спросил жена обеспокоенно. «Еще не знаю» ответил Дио, оглядывая ярко-голубое небо с бегущими по нему облачками. Но у меня дурные предчувствия. Выйдя наконец из ступора, Дио почувствовал, что все еще сжимает в руке дубинку. Черная пелена заслала взгляд. Размахнувшись, он послал ее по широкой дуге вверх. Перелетев в пол двора, она упала на козырек ближайшего подъезда, покатилась гремя осколками стекол и с громким стуком канула в пустом оконном проеме. Игорь оглянулся через плечо, и Дио, не сдерживаясь, сплюнул под ноги. Усмехнувшись криво, Игорь покрутил у виска пальцем. «Я говорил тебе, что ты псих!» – спросил жены, провожая взглядом удаляющихся стервятников. «Я говорил тебе выкинуть эту хрень!» Злость, поднявшаяся волной, очистила разум. Наслаждаясь кристальной ясностью сознания, Дио тронул Жонова за рукав и скорым шагом поспешил вон из двора. Они молча прошли между двух плотно притиснутых друг к другу пятиэтажек. Остановились в тени трансформаторной будки. Улица впереди выглядела заброшенной и пустынной. Трава пробивалась сквозь растрескавшийся асфальт. Дальше, за покосившимся бетонным забором, поднялись длинные серые корпуса здания. Неправильные формы строение пестрило обрывками разноцветных плакатов. Полоскались на ветру выгоревшие на солнце полотнища. Дио знал. Как хорошо просматривается окружающее пространство из-за такого рода укрытий, и как хорошо они прячут самого наблюдателя. Но странное чувство, преследовавшее Дио у логова тесака в ночь его смерти, не возвращалось больше. Дио знал, улица полна внимательных глаз, зорко следящих каждое дуновение ветерка. Группа стервятников, выдвинувшихся на позиции, просматривают улицу, контролируя пути отхода. Там, невидимые за белёсой полоской ткани, Может скрываться дозор мародеров. Каждый из глядящих на площадь домов мог оказаться временным пристанищем случайного свидетеля. И это было нормально. Таков был привычный порядок. Дио медленно выдохнул, окончательно успокаиваясь. С женой тронул рукав, кивнул, указывая кратчайший путь к зданию. Проследив его взглядом, Дио кивнул в ответ, бросил взгляд на запястье. Стрелки часов стояли как вкопанные. Зона была стабильна. Заведя руку за спину, Дио вынул из-за пояса новый, найденный в крысином логове, нож. Жены удивленно вскинул брови, протянул раскрытую ладонь, и Дио неохотно вложил в нее оружие. Тронув ногтем лезвие, сделав пробный замах, Жены молча показал большой палец, и Дио почувствовал невольную досаду. Снимая с пояса старые ножны, он думал о том, что никогда уже не наденет их снова. Жены первым тронулся с места, прошел по надстенной трансформаторной будке до угла, Осмотрел улицу и коротким, точным рывком пересек открытое пространство. Присел в густой траве, выбивающейся из-под забора. Дио следил его движения до тех пор, пока он не скрылся в широком проломе, ведущем на территорию комплекса. И после сам повторил тот же путь. В зарослях бурьяна стрекотались сверчки, прыгали со стебля на стебель длинноногие кузнечики. Непривычная жаркое для начала осени солнце нагрело яркую, сочную зелень. Где-то в вышине заливались стрелами невидимые жаворонки. Прикрыв глаза, Дио втянул ноздрями терпкий, настоянный на травах воздух, закружилась голова. Захотелось опрокинуться навзничь, зарывшись лицом в душистую землю, и заснуть так, не думая ни о чем. Выдохнув шумно, Дио еще раз оглядел пустынную улицу, потом заглянул сквозь пролом в заборе. Женого уже нигде не было видно. Взявшись ладонями за торчащую из бетонного основания арматуру, Дио чуть отогнула ее в сторону. В случае экстренного отступления, зацепившаяся за одежду железка могла стоить не только времени, но и жизни. Лишь убрав препятствие, Дио нырнул в освободившийся проем. Наполовину ослепленный, бьющим прямо в глаза солнцем, бросился туда, где должен был ждать его с женой. Внутри здание выглядело гораздо более запущенным, чем снаружи. Стеклянная крыша осыпалась, открыв центральные помещение первого этажа всем ветрам и стихиям. Декоративная зелень, оформлявшая некогда длинные коридоры, буйно разрослась, превратившись в непроходимые джунгли. Толстые корни, пробив тесноту деревянных кадок, цеплялись за пол, кроша и ломая керамическую плитку. Непросохшие лужи, оставшиеся после последних ливней, зацвели и распространяли тяжкий гнилостный запах. Чтобы хоть как-то перебить удушающую вонь, Дио натянул на нос шейный платок. Распиратор на лице Жженного придавал ему странное сходство с мародерами. Сходство это вызывало невольное отторжение. Дио оглянулся на широкую арку центрального входа. Только что покинутая улица по сравнению с прохладным сумраком помещений казалась иссушенной и выбеленной. Кирпичные стены отсекли уличные шумы, шелест листьев и звон жаворонков. Тишина давила на уши. Где-то на галерее третьего этажа шуршал колытшимый ветром полиэтилен, и этот звук отчеркивал всеобщее безмолвие. Жженый вертел в руках резиновую дубинку. Дио обнаружил, что пальцы его сами нашли и сжали рукоять ножа. Когда глухой взрыв сотряс здание, отозвавшись дребезжанием в немногих уцелевших стеклах, Дио почувствовал привычный азарт. Охота началась. Приглушенные расстоянием, искаженные лабиринтами переходов и лестниц, Из подвальных этажей доносились полные боли и ужаса крики. Губители, уподобившись своему богу, шли, сея хаос и разрушение. Дио взглянул в глаза жженого и увидел в них отражение собственных чувств. Не сговариваясь, они разбежались по разные стороны широкого коридора. Став за колонной, Дио слушал шум борьбы, терпеливо ожидая первую жертву. Та не заставила ждать себя долго. Крики усилились, перейдя в визг Раздался грохот бьющегося стекла, и из-за поворота, оскальзываясь на гладкой плитке пола и едва не падая, прямо на них помчался человек в маске. Дио увидел его отражение в алюминиевых конструкциях, украшавших некогда центральный вход здания. Дождавшись, пока бежавший поравняется с колонной, Дио шагнул в сторону, преграждая путь. Схватив за одежду, он резко рванул на себя, и лишь перекинув жертву через колено, увидел залитое кровью лицо стервятника. «Уроды!» прохрипел тот стягивая маску его губы были разбиты в кашу все еще не выпуская ворот рубахи дио поднял взгляд, проследив кровавую цепочку следов протянувшуюся по всей длине коридора. Пальцы разжались, и стервятник с тихим стоном откинулся на спину. Его глаза закатывались удар, поваливший его на землю, оказался слишком сиён. женой стоял рядом сжимая в руках свою резиновую дубинку. Я говорил тебе. Пробормотал Дио с каким-то мрачным удовлетворением, выдирая дубинку из вялых пальцев Жженова, и сам, не вполне отдавая себе отчет, что именно он имеет в виду. Внезапное появление уродов или свой приказ выбросить бесполезную вещь. Жженый безропотно отдал свое единственное оружие. Взгляд его был полон безотчетного ужаса. На секунду Дио почувствовал что-то похожее на жалость и, повинуясь этому внезапному импульсу, выдохнул. Беги. Женный посмотрел прямо, и Дио увидел в его глазах проблеск мысли. «Да пошел ты!» – ответил он, невольно копируя Дио, и тот ухмыльнулся, узнав собственные интонации. Хлопнув Женного по плечу, Дио присел, скоро обшарив впавшего в беспамятство стервятника. Прощупал пояс, провел руками по штанинам, похлопал по карманам куртки, но не нашел ни ножа, ни кастета, ни рояльной струны. Подхватив подмышки, Дио приподнял тело. Жены с готовностью сгробастал лодыжки. Вдвоем они легко отволокли стервятника в сторону, спрятав в одном из боковых помещений за небольшим прилавком. Глядя на широкую лужу крови, черневшую посреди коридора, на четкую цепочку влажных следов, протянувшуюся прямо к их импровизированному укрытию, Дио покачал головой. Жены перехватил его взгляд. Стервятник был обречен, и они оба знали это. Было слышно, как по коридору в их сторону движется танк. Тяжело ступали, с треском давя стекло и керамическую крошку гигантские ступни. Дыхание со свистом вырывалось из нечеловечески мощных легких, снабжавших кислородом массивное тело. Боевая машина уродов, выращенная так, чтобы стать практически неуязвимой. Бычья шея способна противостоять любой удавке. Переплетение мышц, надежно защищающее жизненно важные органы. Сила, способная крушить камень. Дио спрашивал себя, каковы их собственные шансы. Даже нож не всегда мог пробить толстую кожу танка, а у женного и вовсе не было никакого оружия. Скорость и манёвренность оставались единственным их преимуществом, но Дио прекрасно понимал, если это ловушка, то кроме танков их могут поджидать и другие уроды. Более быстрые, ловкие и почти такие же смертоносные, уходить следовало по возможности тихо. Не раздумывая больше и не дожидаясь пока танк подойдет достаточно близко, чтобы увидеть их, Дио вспрыгнул на стойку. Непрочная конструкция задрожала под его весом, и с жены поднялся, чтобы придержать ее. Вентиляционный короб тянулся над самым потолком у дальней стены комнаты. При всем желании Дио не мог бы добраться до него. Но потолок, как он и предполагал, был подвесным и оставлял достаточно пространства, чтобы попытаться укрыться там. Дио ударил, выбивая одну из секций, надеясь, что плотный кожаный шлем, закрывающий маленькую голову танка, Его собственное шумное дыхание не дадут тому расслышать звук. Танк расслышал. Замерла тяжелая поступь, и Дио тоже замер, вслушиваясь в шум, похожий на работу кузнечных мехов. Минуты тянулись в томительном ожидании. Дио представлял себе, как стоит посреди пустынного коридора над цепочкой кровавых следов танка. Не вертеть, перекачанный шеей, поворачиваясь всем корпусом, оглядывая голые стены, полутемные залы за прозрачными дверьми, разросшиеся заросли декоративных растений. Внезапно раздавшийся хрип заставил Дио вздрогнуть. Хрипел раненый стеревятник, Женой вскинул испуганный взгляд. Танк стронулся с места, в коридоре снова раздались его размеренные шаги. И теперь он приближался к ним, точно зная, где находится его цель. Ухватившись ладонями за несущие конструкции потолка и надеясь, что они выдержат его вес, Дио подпрыгнул, подтянувшись на руках, и перебросил свое тело в узкое тесное пространство, заполненное переплетением проводов. Именно эта паутина, проложенных в беспорядке кабелей удержала конструкцию от обрушения. Почувствовав, как трещит под его весом несущий профиль, Дио вцепился в ближайшее сплетение кабелей, перенося на него основную нагрузку. Закрепившись, он посмотрел вниз, встретился взглядом сожженным. Тот стоял уже на стойке, заглядывая в проделанную Дио дыру. Этого взглядом Дио хватило, чтобы понять, жженый не полезет за ним. Развернувшись, тот спрыгнул на пол. Сжался за стойкой рядом с хрипящим в предсмертной агонии стервятником. Дио скрипнул зубами. Убедившись, что прочно зафиксирован, высвободил одну руку и достал из-за пояса нож. Сквозь дыру в потолке он мог теперь видеть лишь то, что творится прямо под ним. Но удар, ломающий гипсокартонное перекрытие, подсказал – танк уже рядом и расширяет узкий для его громоздкой туши проход. Дио видел белесую пыль и летящие во все стороны осколки. Видел, как невольно всем телом вздрагивает от каждого удара жены. Лишенный одной из опор, несущая конструкция подвесного потолка, вновь задрожала, ощутимо пугающе прогибаясь. Дио казалось, что металл стонет под ним. Через минуту он увидел неестественно маленькую голову танка, сидящую на непомерно широких плечах. Урод не умел смотреть вверх. Расслабившись, Дио упал на перекрытие всем своим весом, позволив им, наконец, обрушиться вниз. Танк взревел. Удар могучей руки отбросил Дио в стену. Нож, чужой непривычный нож, выскользнул из пальцев, покатившись прочь по гладкой плитке пола. Затылок ударился об острый выступ. Кровь, обжигая, побежала по шее, вмиг пропитав воротник рубашки. «Беги!» – хотел крикнуть Дио, глядя, как сженый, появляется из-за стойки и, используя ее как ступеньку, прыгает на спину танка. Губы шевельнулись, не издав и звука. Осколок алюминиевого профиля блеснул в кулаке сженого, и тот нанес удар по глазам танка. Вой урода заложил уши. Футовые кулаки застучали по голове, сметая Жоннова на пол. Упав, тот откатился прочь, как раз вовремя, чтобы не попасть под рухнувшую навничь тушу. Дио почувствовал, как губы его невольно расходятся в улыбке, пошатываясь. Жонный поднялся на ноги, оглянулся, встретившись с ним взглядом, и улыбнулся в ответ, как бы говоря: "Я смог". Он так и умер, улыбаясь, когда в спину ему вонзился нож Дио.